Решил сказать ей, что возвращается в Америку. Надеялся, что дорогой подарок ее утешит. Он не питал никаких иллюзий относительно того, почему Джиллиан Аббат мечтает выйти за него замуж. Джаред Данхим был богат. Богатством он был обязан дедушке со стороны матери. Сара Лайтбоди любила всех своих внуков, но давно уже решила свое состояние завещать только одному из них – Джареду. У ее дочери, Элизабет, было трое детей, и хотя та всех их одинаково любила, ее суровый муженек, Джон Данхим, Сара Лейтбуди в жизни своей не видела большего лицемера, всегда выбирал козлом отпущения младшего сына, Джареда. Сначала Сара Лейтбуди не понимала, чем вызвана неприязнь зятя к его младшему сыну. Порой она думала, что это форменное измывательство над ребенком. Джаред рос довольно привлекательным мальчуганом. Впрочем, Джонатан, старший брат, красотой ему не уступал. Джаред обладал прекрасными манерами и живым умом. Но если обоих мальчишек заставали за какими-нибудь проказами, трепку получал именно Джаред. Джонатан отделался словесными предупреждениями. За одни и те же проступки Джареда ругали, а его брата хвалили. Сара Лейтбуди долго билась над разгадкой этой тайны, пока, наконец, не поняла простую истину. Наследник в семье. Должен быть один, а не два, и не три. Джон считал, что если ему удастся сломить дух Джареда, то тем самым он упрочит положение Джонатана, и когда наставнет время, и Джонатан примет от отца руководство судоверфами Данхемов, в лице Джареда он найдет послушного клерка, готового работать за даром. По счастью, стремления братьев не совпадали. Джонатан унаследовал от Аданхемов тягу к судоверфям, из него получился отличный кораблестроитель, а из Джареда великолепный коммерсант. У них в роду почти все были коммерсантами. Джаред считал, что делать деньги – необыкновенно увлекательное занятие. Его изобретательный ум находил выход из любого, даже самого запутанного положения. Чутьем он обладал сверхъестественным. Казалось, неудача обходит его стороной. И дом, и сердце Лары Лайтбоди для любимого внука всегда были на распашку. Джаред это знал, поэтому чуть что без колебаний обращался к бабушке. Ей льстило, что он поверяет ей самые сокровенные тайны и мечты. В юности Джаред никогда не жаловался на несправедливое отношение отца. Всегда стоически переносил его выходки. Бабушка, напротив, часто выходила из себя. Порой она едва сдерживалась. Хотелось стукнуть жестокого зятя кочергой по голове. Она так и не смогла понять, как это ее дочь угораздила влюбиться в этого человека. Когда Сара Лайтбоди почувствовала приближение смерти, она написала завещание. А потом призвала к себе Джареда и сказала, что оставляет ему все свое состояние. Сначала от удивления он потерял дар речи, потом стал ее благодарить. У него и в мыслях не было отказаться или хотя бы возразить. Бросив на него взгляд, она мгновенно поняла. Джарад уже прикидывает, как распорядиться наследством. «Делай так, как я тебя учила. Вложи деньги во что-нибудь стоящее и запомни. Главное – это инвестиции и реинвестиции. Доход должен приносить доход. Однако нужно что-то иметь и на черный день». Никогда никому не раскрывай своих козырей. Джаред кивнул. Бабушка, я никогда не пущу твое состояние на ветер. Не беспокойся. Только боюсь, как бы он не прибрал твои деньги к рукам, ведь по закону я еще не имею права распоряжаться наследством. Двадцать один год тебе исполнится через несколько месяцев, а пока твои дяди и мои адвокаты помогут держать его на расстоянии. «Не вешай нос, Джаред. Он будет конючить. Судоверфь ему уветшают, но смотри, не дрогни. Уж я-то точно знаю, что в лучшем состоянии они и не были. Не дай ему себя одурачить. Я для того и завещаю все свое состояние тебе, чтобы ты стал от него независим. Он хочет, чтобы я женился на чистите Брюстер», — сказал Джаред. «Тебе нужна не такая жена, мой мальчик». — Огонь, девка, вот кто тебе подойдет. Да чтобы блюла твои интересы. — Ну, с этим успеется. Скажи-ка мне, что ты предпримешь, вступив в наследство? — Мечтаю отправиться в путешествие. Хочу учиться. Намереваюсь наведаться в Европу. Нужно разузнать, какие американские товары пользуются там спросом и что могут предложить нам они.